Глава пятая. Остаться в живых. База на планете Водон, маленький слепок советского общества, подчинялась всем законам психологии и неписанным правилам человеческого общежития. На базе царили раздор и шатание. 56 человек – мужчин и женщин, молодых и не очень, ученых, инженеров, солдат, руководящих работников – Всех их объединяла тоска по родине плюс инстинктивный позыв быть как все. Но людям мало просто объединиться в стадо, им ещё надо выбрать выжака, чтобы признать его и пойти за ним. А за кем? Больше половины продолжали держаться Луценко, коммунисты блюли партийную дисциплину, малодушных пугали неприятности, символом которых выступал Лядов. Другие склонялись в сторону Кузьмичёва и его друзей. Доктор Ханин демонстративно не примыкал ни к тем, ни к другим и очень гордился своим свободомыслием. А кое-кто наивно полагал, что легендные помехи это всё выдумки или ошибки Воронина. И вот они раз за разом задирали головы то к леловому, то к бурому, то к белёсому небу, ожидая, что вот-вот разверзнётся спираль гиперканала. и посыпятся оттуда бочки с дистопливом и реакторы. Детали ДЭУ установки и строительные краны. Но небо не размыкалось многомерными вратами. Красное светило медленно опускалось за пологие холмы, облака на закате окрашивались в изумрудные тона, потом заходило голубое светило, видимо, в размере меньшем, чем у земного солнца, и наступали тёмно-зелёные сумерки. падала ночь, но не тёмная. Две большие зыбкие луны, мешая на себе сияние обеих звёзд, изливали бурый свет. И снова восходило солнце красное, зачиная долгие водонянские сутки, а часом позже вставал голубой гигант. Ледово выматывал постоянный нескончаемый страх. Как поселилось это гадкое чувство в минуту сброса, так и держалось в нём. И не убывало крепло только. Суть легендных помех Помполит не понимал, но Воронину он верил. За ничтожное мгновение, которое потребовали выход в гиперпространство и вся эта дурацкая переброска, для них протекла секунда, даже меньше, а на земле пролетело два с лишним века. Ледов как-то прочёл в науке и жизни популярный очерк о сути теории относительности Эйнштейна, мало что понял, но вынес твёрдое убеждение. Вселенная правит полное невероять, и доверять здравому смыслу просто глупо, ибо он есть производное земного опыта, к космосу неприложимого. В кабинет вошёл Луценко и с порога спросил: Сколько людей у этого диссидента? Вы имеете в виду полковника? поднял бровь от Тиянович. "Да, да", раздражённо сказал комендант. "Этот солдафон меня просто бесит". Подняв покрышку дивана, он достал початый ящик консервов НЗ для раненых и их воرخ и вынул банку говядины тушёной. Вскрыл её, наколол на вилку аппетитный шматик, отломил ламоть круглого хлеба по 22 копейки. Ледов покосился на Луценко. Совсем не похоже было, что академик переживал из-за легендных помех. Вся база в трансе. Женщины ревут, даже взрослые мужики истерику закатывали. Какой-то сержантик пытался черепушку себе разворотить из калашникова, благо переверзив, врумил дурака, излечил наложение им рук. А Луценко хоть бы хны. Или он глуп, или отбоялся. Так сколько, повторил комендант свой вопрос. «Дюжина — это точно!» — протянул Отто. «Но половина людей еще не сориентировалась. Надо вести разъяснительную работу». «Ну так ведите!» «Я и веду». «А где он сам?» «Кузьмичев?» «У был на охоту. Людей кормить нечем». Луценко кивнул и облизал вилку. Слова Лядова он не принял на свой счет. Да, помполитый не думал указывать коменданту на недопустимость и предосудительность его поведения. крысятничать и лопать в тихушку, когда другим есть нечего. Он и сам кормился из того же НЗ и прикармливал Семёнова комсорк всё-таки. Начало резко темнеть. Небо налилось тёмным малахитом, с юга поползли тучи красивого лилового оттенка, под ними позаривали молнии. Ударил гром, будто вагоны катались по рельсам. Дождь будет, весомо заметил Луценко. Выгреб последний кусок вилкой, скребя по банке, и сховал ону в пакет. Не тот преступник, кто нарушает законы, а тот, кто пойман. А следы не надо оставлять, вот и вся методо. Слыхал, как этот враг народа планету назвал Воданом, к честь бог, понимаешь. Мало мне его антисоветской деятельности, так он ещё и религиозной пропагандой занялся. Надо срочно собрать партконференцию и провентилировать данный вопрос. Дадим планете имя э-э, на... о, назовём её Ленина. Хм, нет, так похоже на Ленино. Ещё анекдоты сочинят идеологически незрелые. Марксия Леонида предложил для годов в честь товарища Брежнева. Загрохотало так, что стаканы с графином жалобно зазвякали. Ну и гроза у них тут, пробормотал Луценко, разжигая примус. Где чайник? Отто встал и подал коменданту чайник с водой. Через оконные иллюминаторы и тонкие стены, слой стали оцинковки и слой пенопласта, слой фанеры, донеслись панические крики. Что ещё такое? Лядов выглянул в окно, но ничего особенного не увидел. Пойду гляну. Давай, буркнул академик Порторк и комендант заваривает чай грузинский опилки первого сорта. От укрепил шлем и вышел во двор. Пара менесов металась у входа в периметр на ночь запираемый БМД, бронемашина надёжно затыкала ворота, грозя в ворогу пушкой. Что случилось, крикнул он. В ответ он услышал материщину, потом одинокий голос провырищал: "Потоп, вот что!" Люди выскакивали из домов и карабкались на круглые крыши. Срывались, падали, ругались. Старший планетолог Готсман надрывался: "Да что вы все как с ума посходили? Слушайте меня ушами. Двери выдержат, что вы бежите как самые последние". Лядов выскочил за периметр и резко затормозил. Если бы на его голове был не круглый шлем а фуражка, она поднялась бы на встопорщенных волосах. Дальние холмы скрывала сплошная стена дождя. На базу ни капли еще не упало, но сырой ветер дул в биофильтры, забивая их влагой, а в ущелье, которым заканчивалась промойна, пучилась белесая стена. Оттуда доносился низкий гул. Это шла вода. Пом Полит пискнул и помчался к балкам. Хлопнул дверью тамбура, махнул рукой на обязательную дезинфекцию и приник к окну, не обращая внимания на Луценко, прихлебывавшего чай из большой кружки. «Что еще, не слава богу!» — проворчал комендант. «Да так!» — пожал плечами Помполит. «Наводнение!» Луценко поперхнулся, а в следующее мгновение грохочущая вода заполнила все видимое пространство «Помполит». поднялась до окон, заплескивая мутной пеной и скребясь в стенки несомным песком. Баллок покачнулся, его развернуло и резко наклонило. Академик не удержался, упал, съехав на заднице под стол, едва не опрокидывая бюст Ленина. Что за ах! Гулкий удар сотряс балок, заскрежетали камни. "На убыль пошла", крикнул Лядов. Луценко замысловато выругался. Окно выпачкало грязной пеной, но кое-что было видно. Стволы деревьев с обломанными сучьями плыли, кружась и заныривая. Труп какой-то с животиной притащило. Выйти наружу после схода воды оказалось непросто. Песка и грязи нанесло выше колес. А кое-где и двери засыпало до половины. Пришлось тем, у кого вход-выход остался свободным, откапывать соседей. Отто сухо поблагодарил копщиков и прошелся по периметру. Чёрт-е-што. Четырёхугольник больше не существовало. Вода растощила балки, сгребла их в три кучки, а один даже опрокинула. "Где БМД?" крикнул Лядов. "Откапываются", ответили ему. "Сейчас причапают". Сейчас длилось ровно час. Три БМД с носами глины на броне и даже на башнях подъехали задом к перевёрнутому болку. Суетливые менеэсы зацепили тросы, один трос сорвался, и механик-водитель, высунувшись из люка, обстоятельно указал адрес, по которому учёным рекомендовали прибыть в кратчайшие сроки. А четвёртая БМДшка буквально вылетела в расположение базы, и пара солдат в верных режиму, как любил выражаться Ледов, закричала: "Звери, звери идут, стада, огромные звери!" «Да что ж это такое?» — зарычал помпалит и бросился к проходу. «Так и есть. Еще один вал клубился в устье ущелья, уже не белесый, а бурый, и не гул наплывал оттуда, а тяжкий-тяжкий топот». «БМД в проходы!» — заорал он, маша руками. «В проходы! Быстро! Сюда и сюда! Автоматчики! На броню!» Механики-водители его послушались и вывели броневики в проходы между скученными балками. «По моей команде!» — орал надсаживый следов. «По передним животным! Огонь!» Огромное стадо набегало из ущелья. Зверюги удивительно походили на китов-кошелотов, такие же тупые морды, обрубкам и пасти снизу, только не плавники торчали у зверюг, а мощные лапы. Страшные лапы, на каждой по восемь когтей. Эти когти землю драли, что твои бороны. Две пушчонки забрызгали огнём, забил пулемёт, звонко сыпле гильзами, закашляли автоматы. Снаряды и пули рвали набегавшие туши, те падали, на них натыкались бегущие и тоже получали свою долю осколков или прямых попаданий. Вскоре громадная плотина из мёртвых тварей воздвиглась перед базой, преграждая путь стаду. Прекратить огонь. Животные вымешивая лапами грязь, оббежали базу двумя потоками и скрылись на другом конце промоины, где громоздились острые скалы. Отто спрыгнул с БМД и подошёл к гикатомбам, принесённым им в жертву неведомым богам. Стужь текло. Противный зеленоватый слизь сочилась и собиралась в противные зеленоватые лужи. Это как же они будут вонять на солнцепёке? Алядов обернулся и посмотрел на верных режиму. Все стояли и было видно, руки их тянулись чесать в затылках, до шлема мешали. Чева встали, рты разъявили хмуро спросил помполит: "По машинам и вперёд, балки стаскивать да куче". Верные козырнули и бросились исполнять приказание.